глава тринадцать орлов дождался возвращения с юис поднял ее на борт и стартовал обратно ментально поинтересовался как прошло инспектирование планеты соас ничего не изменилось кроме того что теперь там нет джао кто они размножились и стали многочисленные а как дело обстоит с инфраструктурой все технические сооружения демонтированы и выведены из планеты вы это хотели узнать именно это вы удовлетворены моим ответом вполне орлов тряхнул головой сознание будто мигнуло до взбой потом восстановилось он не обратил на это внимание решив пройти диагностику по прибытии на место беседу продолжил какое решение приняли по эвакуации командующий разве у меня есть выбор джау покинут цивилизацию ааланов и переселиться на планету сос можете доложить светлову правильное решение думаю сами сообщите ему о своем решении по прибытии на этом общение закончилось орлов осмотрел рубку все виделось так как будто он находился здесь в первый раз что за наваждение Но постепенно самочувствие вошло в норму. Экипаж тоже чувствовал дискомфорт, не придавая этому значения. «Звездолет» вышел из портала в звездной системе Аллонов. Орлов сразу связался со Светловым, неожиданно ему ответил Просов. Орлов несколько растерялся, не зная, как реагировать. «С возвращением, Григорий! Чем порадуешь?» «Спасибо. А где Светлов?» В соответствии с приказом председателя Соа отбыл на Дакос Меня оставил за себя, так что можешь смело докладывать. Да, собственно ничего особенного Провисели над планетой пока Сьюис ее инспектировала и вот по окончании вернулись. Какое решение она приняла? П предварительно согласна на эвакуацию, но лучше сам у нее поинтересуйся. Конечно, только сделаю это без спешки. «Скоро её доставят на флагман, здесь и пообщаемся». «Учитывая новые обстоятельства, прошу и тебя прибыть на флагман. Посовещаемся». «Ситуация меняется, и нужно обговорить, как будем проводить эвакуацию». «Оптимально поручить исполнение Алланам. У них имеется необходимая техника и специальные корабли. Ну, а мы проконтролируем». «Хорошее предложение. Прилетай, жду». Орлов погрузил с Юис в катер и полетел на флагоман к просову. тотт его ждал вместе с Цинши, встретились и после приветствия решили официально прояснить вопрос с верховной Дджао. Сьюис уже доставили в отсек и разместили. Просов подключил аппаратуру перевода и приступил к общению. Можно было это сделать ментально, но что-то удерживало его от этого шага. Видимо лишний раз не хотелось непосредственного контакта с Джао, опасался. штора поднялась в аквариуме парила медуза с юис никаких ассоциаций с разумным существом не вызывая с возвращением верховная как прошла инспекция вернулась в соответствии с договором а где командующий светлов у светлого появились неожиданные дела и он отбыл жаль с ним приятно иметь дело теперь придется продолжать переговоры со мной продолжим слушаю ваши предложение просов растерянно посмотрел на командующих не понимая что имеет в виду с юс на помощь ему пришел орлов ты провела инспекцию планеты соос на предмет пригодности к проживанию джао настала пора давать ответ джау будут переселяться на планету соос или нет у меня мало вариантов скорее да им нет ответ расплывчатый понять его сложное поэтому циньши попросил уточнить если да то когда начнется переселение и в каком порядке кто будет перевозить джава так далеко я не заглядывала да и не мое это дело вам надо вы перевозите с юис явно чем то недовольна странно другое она вела себя вызывающе как будто провоцировала кипдиго на какие то действия тянуть не будем если решение принято то дай команду джау на планете подготовиться к эвакуации на планету соас я устала мне нужно отдохнуть как только приду в норму отдам приказ готовиться к эвакуации сколько времени тебе потребуется на отдых думаю суток хватит в конце концов в сутки ничего не решают пусть отдыхает активировал сенсор штора опустилась посмотрел на командующих и прокомментировал: « Дело сделано, пусть отдыхает. сутки не так много. Да и мы немного отдохнем. Прошу отобедать со мной. Коммандующий прошли в кают-компаннию и приступили к трапезе обсуждая сложившуюся ситуацию и пути выхода из неё. Выход имелся в виде широко открытых дверей для Джао на планету соос. Во время разговора на связь вышел светлов и попросил доложить ситуацию. россов не стал покидать товарищей а отвечал прямо из кают компании отлично хорошая новость что же теперь сью стянет время с чем это может быть связано возможно ностальгии по прошлому все- таки побывало на своей родной планете возможно просто так устроены джао ничего не принимать быстро оба предположения неубедтельны Б будььте предельно внимательны и осторожны заключительный этап операции может быть самым трудным для вас имеется хорошая новость завтра стартует флот скипдига со специалистами которые будут корректировать цивилизацию аалаов отлично вот за это спасибо значит скоро нашему пребыванию здесь придет конец похоже на то главное чтобы переселение джао прошло гладко мы постараемся На этом разговор закончился. «Слышали?» – посмотрел на командующих Просов. «Скоро операция закончится!» Они еще немного поговорили, как настала пора командующим возвращаться к своим флотам. Циньши попрощался и отбыл сразу. А Орлов попросил Просова разрешить ему остаться до утра, сославшись на не очень хорошее самочувствие. россов находился в благодушном настроении и ничего не заподозрив разрешил на самом деле ничего особенного в такой просьбе не было кроме одного ипдига не могут чувствовать себя неважно в остальном все в порядке. просов отправился в рубку, а орлов на жилой уровень маршрут обычный но не близкий. можно было взять транспорт, но не взял. шел сканируя пространство определяя есть ли кто нибудь на пути следования никого чисто орлов подходил к секретному отсеку где хранилась боевая вакцина та самая благодаря которой люди стали кипдиго вакцину доработали и ею оснащались флагманы на случай если кто нибудь из людей пожелает стать кипдиго нет не просто так а в экстремальной ситуации когда из за ранения грозила смерть Вводилась эта вакцина и под влиянием излучения специального генератора организм перестраивался, и человек становился кипдиго, сохраняя свою жизнь. Блародно и милосердно. До сих пор сбоев не было. Для входа необходим специальный код высшего приоритета. Орлов таким располагал, занимая высокую должность. Он ввёл код, система его идентифицировала, электронный замок щёлкнул, и дверь открылась. Вошёл, спокойно подошёл к сейфу, открыл с помощью кода и забрал 10 контейнеров с находящейся там боевой вакциной. После чего закрыл сейф, вышел из отсека, дошёл до каюты и со своего терминала стёр все следы посещения отсека. Теперь никто не мог его заподозрить в том, что он заходил в отсек. событияие продолжали развиваться с головокружительной быстротой неожиданно сюис экстренно потребовала разговора с командующим просовом тот незамедлительно прибыл в отсек где находилась юис она беспорядочно металась по своему аквариуму что случилось сутки еще не закончились именно столько времени вы попросили для обдумывания предложения об эвакуации. вы правый командующий запросила но провела анализ гораздо быстрее и он для нас не утеителен теперь мы полностью будем зависеть от вас прошу в будущем не забывать о нас и общаться хотя бы для того чтобы мы не деградировали внутренний просов полностью согласился со сьюис но решил как-то сгладить ее печаль прошу вас так не беспокоиться вы разумная цивилизация и мы понимаем это и Поэтому не оставим вас без связи с внешним миром и информацией. Мы обеспечим трансляцию различных каналов на вашу планету. Если возникнет необходимость, то сможем проводить непосредственные встречи с жителями цивилизации союза. Можно рассмотреть предложение о включении планеты сос в туристическое кольцо. вашу планету будут посещать туристы и любоваться красотами подводного мира джао и ктонами. Ваши слова для меня бальзам. Что же пусть будет так? Как вы говорите, предлагаю составить соответствующий договор и подписать его. После чего можем начать поэтапное переселение Джау на планету Соас. Я прошу вас сдать мне время для консультации с правительством Союза. Конечно, консультируйтесь, хотелось бы побыстрее начать переселение и закончить с этой неопределенностью для нас. Ситуация сдвинулась с мертвой точки и могла быстро разрешиться. Просов связался с командующим Светловым и доложил ему о предложении с Юис. «Похоже, с Юис сломалась и готова капитулировать. Условия, которые она выдвигает, минимальные. Думаю, мы без особых проблем подпишем договор и закроем вопрос навсегда». Слово «навсегда» Просов понял по-своему. «Видимо, Светлов подразумевает под этим уничтожение планеты. однако уточнять не стал придет время узнает что делать в текущий момент ждать я скоро свяжусь с вами вы хорошо поработали разговор со свэлом затянулся решение проблемы с оставшимися в союзе джао близилось к своему логическому разрешению обсуждали детали В целом, с предложением с Юис согласились и поручили соответствующему министерству разработать договор в кратчайшие сроки, желательно через час-полтора. Решив вопрос, Светлов связался с Просовым и разрешил подготовку к переселению Джао. Договор ему перешлют через пару часов. Как только Джао начнут снимать контроль с цивилизации, наши специалисты должны сразу поддержать Алланов. «Специалисты уже прибыли и готовы к работе. Начинаю процесс передачи контроля нам», – заверил командующий вопросов. «Удачи! Жду результата!» Действительно, ровно через два часа поступил текст договора, похожий на капитуляцию. По сути, так и было, Сьюи смогла заортачиться. Поэтому решил идти на пролом и отправился к Верховной. Та спокойно парила в аквариуме. внешне определить ее реакцию на появление просова невозможно она никак это не показывала просов активировал переводчик с юэс как мы и договаривались я связался с правительством и передал ему твои условия очень оперативно и что получил ответ и текст договора между тобой и правительством межгалактического союза если бы кто нибудь мне сказал ранее что такое возможно я бы никогда не поверила но действительность такова какова есть и у нас нет выбора загружайте текст я изучу его загружаю надеюсь это не будет долго куда вы торопитесь решается судьба джау тут торопиться нельзя я изучу его как можно быстрее буду очень на это надеяться учтите уже прибыли специалисты чтобы корректировать аланов на первых порах хорошо но это невыполнимо алной деградирую до состояния обычных животных которые и были до встречи с нами впрочем теперь это ваша проблема встретимся как только я закончу просов вышел несколько оззадаченной и тут же связался с командующим световым доложил ему о контакте со сьюис и о ее заявлении по аланом действуйте как мы наметили Посмотрим, как пойдет дело. Если потребуется, возьмем под полный контроль и увеличим численность кибдига для решения этой проблемы. Впрочем, если у вас есть другие предложения, слушаю. Есть соображения, которые, возможно, не тянут на предложения. Я рискну их озвучить. Для того, чтобы контролировать цивилизацию, необходимо значительное число кибдига. Гораздо большее, чем у нас есть сейчас. а если нам придется взять под полный контроль аалаов на всех уровнях жизни начиная с бытового то потребуются миллионы кипдига столько у нас просто нет если ситуация будет развиваться как вы предполагаете соглашусь у нас и у аланов возникнут серьезные проблемы где же вы видите выход не зря же вы мне все это сейчас говорили верно не зря Я предлагаю договориться с Джао о том, что они продолжат контролировать цивилизации на всех уровнях кроме высшего правительства флот и администрация и постепенно снижать влияние Дджао адаптируя Аланов к новой реальности. Такое соображение тянет на полномасштабное предложение. Я соглашусь с вами и доложу председателю. Хорошо, жду указаний. Признаться Светлов и сам думал об этом. Опыта контроля над целой цивилизацией просто не было. Что касается тернаков, там другая ситуация, другая жизненная форма, другой способ мышления и сознания, другая организация жизни. Хладнокровных тернаков, живущих при минус вось и ниже контролировать было сложно. Поэтому там было мало джао. здесь ситуация другая. Джао находились почти в каждой семье, соответственно, контролировали и связывали социум в единое целое. Очень сложная структура контроля. Немешко и отправился к председателю лично. В приемной толпилась масса чиновников всех уровней, у всех неотложные дела. При появлении Андрея затихли и внимательно за ним наблюдали. Они знали, кто это, и знали, что у него свободный доступ в кабинет Суэлла. взгляды светились по разному у кого злобой у кого почтением у кого расположением а у кого неприкрытым желанием разделаться с ним андрей легко снял мысли этих чиновников пока двигался к двери в кабинет секретарь почтительно встал и предупредительно раскрыл перед ним двери а секретарь фигура колоритная соотечественник маршала из рас сшит в галактике андромеда андрей вошел свэл беседовал со своим стратегом горловым удивленно крутнул глазами и зарычал о командующий да еще лично значит дело серьезное а мы тут с петром ивановичем разрабатываем стратегию захвата контроля над звездными секторами джао присоединяйся андрею стало неловко за свой вопрос с которым он пришел к маршалу по сравнению с тем чем они занимались сейчас его вопрос сущая мелочь да и не его он вовсе но взялся за гушь не говори что не дюшь да и просов ждет нужно найти момент и переговорить по этому вопросу он сел в кресло напротив горла поздоровался как дела как флоты как операция командующий все по плану петрр иванович воюем работаем Что касается операции у алаланов она пока не закончена а почему так долго вопрос так казался несложным на первый взгляд так и есть, но контакт оказался жестким джа у аллунов не один и не два, а миллионы боя они нам дали как в обычном пространстве так и в ментальном. вы несмотря ни на что победили победили, но победа далась нелегко. «Но любая победа – дело нелёгкое. Я прошу меня простить за неожиданный визит, понимаю, что отрываю от дел, но дело у меня серьёзное и не требует отлагательств. Касается оно именно Джао, с которыми мы ведём сейчас переговоры». Суэл посмотрел на него своими змеиными глазами, оскалил клыкастую морду и прорычал. «Мне кажется, мы слишком много внимания уделяем этой теме». «Переговоры на завершающем этапе, и нужно грамотно довести дело до конца. Без вашего участия это невозможно». «Хорошо, излагай проблему». «Скорее, это даже не проблема, а предложение». Свелл и Горлов заинтересованно уставились на него, а он изложил всё то, о чём говорил Просов. «Предложение само по себе интересное и глубокое». но есть одно слабое место в этой стройной системе джао верить нельзя они ничего не делают просто так вы совершенно правы думаю находясь под жестким контролем им придется выполнять положение договора главное для этого потребуется гораздо меньше кипдига тут ты прав такого количества кипдига которое необходима для контроля цивилизации аланов у нас нет вопрос стоит о выживании цивилизации аланов давай рискнем разрешаю договориться с верховной особью о продолжении контроля и постепенной переаче его нам мудрое решение председатель воодушевленно проговорил андрей «Будем надеяться на это, но если мы ошибемся, цена ошибки будет высокой». Андрей еще поучаствовал в обсуждении стратегии и тактики развития Межгалактического Союза и по окончании отправился к себе, где сразу связался с Просовым и дал разрешение на проработку вопроса по оставлению контроля Джао. «Спасибо, командующий! Вы сделали большое дело!» «Теперь очередь за тобой. Не подведи». Просов с воодушевлением отправился в отсек к Сьюис. Та очень удивилась. Заработал переводчик. «Командующий, я еще не закончила изучение договора». «Есть некоторые дополнения». И изложил, в чем эти дополнения состоят. «Ничего нового. Вы просто принимаете то, о чем я говорила ранее. Мудро. Ничего не скажу. Даже удивлена, как это вы согласились при вашем недоверии к нам». «Можно рассматривать это предложение как шанс реабилитировать себя в глазах Кибдега и наладить доверительные отношения». «Хорошо. Соглашусь ради Алланов. Можете вносить положение в договор, и я готова его подписать». Отлично. В таком случае немедленная эвакуация на планету Соус отменяется. Нет, не отменяется. Джао в цивилизации Аланов достаточно. Если на две семьи останется один Джао, будет вполне достаточно. Высвободившихся Джао нужно эвакуировать на Соус. Они будут готовить инфраструктуру к прибытию остальных. В итоге вы переселите всех Джао на Соус, постепенно беря контроль на себя. Не возражаю. тут еще один момент джао придется работать совместно с кипдиго так сказать передавая им опыт и обучая не возникнут ли проблемы во взаимоотношениях не возникнут я дам соответствующие указания джао на все уровни контроля отлично когда начнем эвакуацию после подписания договора я покидаю вас чтобы закончить работу с договором После чего передам на подпись.